Вот, о корне на что? А полив для чего нужен? Отец ворвался к Лидии и Лане, неся заперье, вырванную из земли луковицу. Дракона посмотрел на луковицу и сглотнул. Я догадался, что ей очень хочется её съесть. В ней что-нибудь не в порядке. Если трава солнечным светом питается, то корни зачем? Я понял. Что отца несколько дней мучил этот вопрос. Джон глазами и ушами дракона показал мне на дверь. Вы пока посекретничайте тут, а я сбегаю на башню, заявил я и вышел. Было немного обидно, но ботаника меня не очень интересовала. И ничего нового я бы не услышал. Послонявшись немного по двору, Поднялся на башню. Берг и Едвига мне не обрадовались, даже наоборот. Спускаться в подземелья, долбить камни нельзя. Отец может услышать. Подумав, я взял меч и пошёл на плац. Всё лучше, чем учить риторику. Эй, Питер, позвоним мечами, окликнул я сына одного солдата. Боевыми Ищи другого дурака. Я тебя оцарапаю, а твой папашка с меня голову снимет. Но тогда деревянными ладно, но по голове и ногам не бить. Мы встали напротив друг друга, и нас мгновенно окружили солдаты. Ставки на меня были 1 к 4. В прошлый раз были 1 к 2. Я поставил бы на себя 1 к 10. Петр совсем не умел планировать бой. Он просто размахивал мечом, брав за счёт длинных рук и неутомимости. Я сначала делал вид, что с трудом отбиваю его атаки, пока Петр не разогрелся боем. Если бы я сразу прижал его, он мог плюнуть и бросить меч. А теперь он довольный теснил и теснил меня. Иногда я переходил в атаку, чтоб зрителям было интересней, и Петру приходилось отступать. Впервые я наслаждался боем. драться с Петром было легко и просто. Я видел насквозь все его немудрёные уловки, заранее знал, как и куда он ударит. Это было так здорово, словно у меня, как у тёти Элли, выросли крылья. или открылся третий глаз. Так мы двигались по площадке вперёд-назад и кружили минут 15, пока я совсем не запыхался. Тогда, выбрав момент, я как бы обвил своим клинком его, бронул в сторону и выдернул меч у него из рук. Пётр до того огорчился, что даже выругался. Он утверждал, что ещё немного И раздёл бы меня, как бог черепаху. Старые солдаты только посмеивались. А я предложил Петру сразиться в это же время на следующий день. Это был очень удачный день. После боя с Петром я пошёл в гимнастический зал и стал метать кинжалы в стену. У меня опять всё получалось. Я научился чувствовать их. Я как бы видел, как должен лететь кинжал. как он переворачивается в воздухе. Конечно, я сильно устал, и кинжал часто пролетал мимо мишени, но я знал, что промазал уже в тот момент, когда кинжал выскальзывал из ладони. Радостный я побежал к драконе. Отца в ее подземелье уже не было. Тетя Элли вылизывала каменный стол. Видимо, только-только доела луковицу. Но когда я вошёл, улыбнулась и выгнула шею буквой S, приготовившись выслушать меня. Я рассказал, как сражался с Петром, как коню, что научился метать кинжалы. "Поздравляю тебя, лорд Джон. Запомни этот день", заявила дракона. "Это умение останется с тобой на всю жизнь". Тут, как с ездой на велосипеде, Научился держать равновесие, как поехал на всю жизнь. Тётя Элди, а что такое велосипед?